Глава седьмая Мы стояли, опираясь на калитку в конце сада и смотрели на холмы. Здесь было так просторно. Лоскутное одеяло зелёных полей тянулось до бесконечности, разделённое старыми каменными изгородями, поросшими мхом и плющом. За полями виднелись высокие деревья, целый лес, над которым кружили сотни птиц, то пикируя, то снова взмывая ввысь. Мне хотелось сорваться и побежать. помчаться по этим полям, широко раскинув руки, чувствуя ветер в волосах. Мне хотелось стать частью этого чудесного места. Сердце переполняло радость. Я просунула руку под джемпер и сжала медальон. Я оглянулась на дом, скрытый высокими деревьями. Он был такой красивый, что у меня на глаза едва не выступили слезы. Особняку подходило его название — «Длинный дом в лощине». Наша мама тоже должна была попасть сюда, в это прекрасное место. Подышать свежим воздухом, ароматами трав, деревьев и цветов. Увидеть бескрайнее небо вместо лондонской грязи и смога. Я никогда не думала, что захочу жить где-то, кроме Берманси. Однако теперь, стоя здесь, я чувствовала, что не хочу уезжать. Маме бы здесь понравилось, Олив. А Тони, как думаешь? Я кивнула. Да, думаю, ему тоже. К ограде подошел конь. Он положил голову на калитку, и я погладила его шелковистую гриву. Животное тряхнуло головой, а потом ткнулось носом в мою ладонь. Мухи донимали беднягу, и он отгонял их хвостом. «Ты ему нравишься, Нелл!» «Попробуй ты его погладить», — предложила я. «Он не укусит. Ты то же самое говорила про лошадь скупщика, а она мне чуть руку не оттяпала». «Так это потому, что ты ее погладила, когда она жевала корм. Лошади не любят, когда их отвлекают от еды. Да и вообще, она же ничего тебе не откусила, просто слегка припугнула». «Ну, а мне показалось, что она хотела откусить мне руку к чертям!» Оля забралась на калитку и перегнулась через край, чтобы дотянуться до животного. «Привет, конь!» — обратилась она к нему, гладя его по ушам. «Мы теперь тут живем, с тетенькой-тетей и дяденькой-дядей. Мы будем тебя навещать каждый день. Правда, Нелл?» «Если хочешь». «Я с радостью». «Тогда будем». «Надо бы его угостить. Что едят лошади?» «Траву, наверное». «Ну...» «Травы тут и так полно. Может, еще яблоки?» — предположила я. «Пойдем поищем яблоки, Нелл». Олив спрыгнула с калитки, и я пошла за ней через сад. Сбоку от дома рядами росли деревья, а между ними тянулись тропинки. Ветви были покрыты розовато-белыми цветами, их лепестки осыпались и ковром ложились на землю. Но вот яблок не было. «Где же эти проклятые яблоки?» — вздохнула Олив. «Не знаю. Спросим тетеньку-тетю». Мы вбежали в кухню. «Уже сходили к курочкам?» спросила тётя Бет, вытирая руки полотенцем. «Нет ещё», — ответила я, «но мы познакомились с конём». «Его зовут Тоби». «Значит, это мальчик?» — уточнила Олив. «Верно». «Мы хотели угостить его яблоками, но на деревьях ничего нету. Куда они все подевались?» «Для яблок пока рановато, Олив. Боюсь, весной ты их не увидишь». а «Придётся вам с Тоби подождать до осени». «Значит, пока обойдётся травой», — разочарованно вздохнула Олиф. Тётя Бетт зашла в кладовую и вскоре вернулась с морковкой. «Тоби их любит», — улыбнулась она. «Пойдёт?» — Олиф схватила морковку. «Да, тётенька-тётя», — ответила она и выбежала за дверь. «Постараюсь уговорить её называть вас тётя бет пообещала я. «Да ничего», — отмахнулась она. «По-моему, это даже мило и очень в духе Олиф». Я пошла к двери, но потом снова повернулась. «Нам Солив, нам очень нравится здесь, у вас. Спасибо, что выбрали нас». «Бог не подарил нам собственных детей, Нелл, так что вы для нас настоящее благословение». «Как же так?» «Увы», — она печально улыбнулась. «Но зато он послал нам вас, верно?» «А вас нам», — ответила я. Тётя бэт подошла ко мне, пригладила мои волосы и заправила прятку за ухо. «Вот нам всем повезло, правда?» — сказала она с улыбкой. Я обняла её за талию. От неё не пахло домом, как от мамы, но она излучала любовь. «Когда наиграетесь на улице, обязательно напиши письмо маме, чтобы она знала, что у вас всё хорошо». «И что мы счастливы», — добавила я. Я вернулась через сад к калитки где стояла Олив, вглядываясь в поле. «Куда он, чёрт возьми, подевался?» «Позови его», — предложила я. «Тоби!» — закричала Олив. «Тоби, у меня для тебя морковочка!» Хотела принести яблоки, будь они прокляты, но сейчас весна, яблок нет. Олив. У -у -у. Ты не могла бы заменить всех этих чертей и проклятия на что-нибудь другое? На что? Ну, тебе вообще обязательно ругаться? Разве нельзя просто сказать, без ругани? Ну, ты же ругаешься, и Тони, и Скупщик, и Угольщик, и... Я знаю, но это в Бермансе. Там все ругаются. Мне кажется, здесь так не принято. Я постараюсь перестать. Вот и умница. «А можно мне самой съесть морковку?» Я засмотрелась на поля. Меня вновь и вновь поражало то, какие они были зелёные. «Нелл!» «Что? Можно мне съесть эту проклятую морковку?» — крикнула Олив. «Вот тебе и постараюсь перестать». «Если хочешь», — сдалась я. Мы вернулись к фруктовому саду. Олив села на траву и прислонилась к стволу дерева, а я легла рядом, чтобы полюбоваться голубым небом сквозь паутину ветвей. Потом я закрыла глаза, наслаждаясь теплым ветерком, ласкавшим лицо. Мне было так хорошо здесь, что становилось стыдно. Ведь мама, Тони и Фредди оставались в Лондоне, а значит, в опасности. Я надеялась, что они скоро приедут. «У дяденьки с тетенькой есть свои дети, Нел?» Я открыла глаза и приподнялась. Бог им не послал. «Даже при том, что они ему служат?» Я тоже об этом подумала. «Как-то несправедливо, правда?» «Да». «Но такой уж он, Бог», — заявила олив вгрызаясь в морковку. «Но он ведь не мог не знать, что мистеру Бэкстеру нужны две ноги, а не одна». «Отец Девлин говорит, что пути Господни неисповедимы», — припомнила я. «Может, в Бермансе не хватало одноногих людей, а Богу нужно было поддерживать их число? Как думаешь, может, поэтому он так сделал?» «Ну и странные же у тебя вопросы, олив «Это потому, что я маленькая», — объяснила она, откусывая еще кусок. А тебе не кажется, что морковку нужно помыть, прежде чем есть? Мама всегда их моет. «Да ведь я ж не помру, Нелл!» — возразила сестрёнка. «Да, пожалуй, не помрёшь», — согласилась я, усмехнувшись. олиф откусила ещё немного. «Сколько мне лет, Нелл?» «Пять». «Почему?» «В каком смысле почему?» «Почему мне пять?» Иногда я просто не поспевала за Олив, с такой скоростью сыпались её странные вопросы. «Потому что ты родилась пять лет назад», — ответила я. «Ты провела на земле пять лет». Похоже, ответ ее устроил, потому что она продолжила грызть морковку. Я снова легла на траву и закрыла глаза. Мне нравилось чувствовать, как теплые лучи прикасаются к лицу. Наверное, в Бермонсе тоже бывали такие солнечные дни, но я не могла вспомнить ни одного. Точнее, я помнила жару, пыль и запах города, но здесь все было иначе. Здесь было чудесно. «Нелл! Ну что еще?» — недовольно буркнула я. «А сколько тебе лет?» Я покачала головой, но не смогла сдержать улыбки. На мою сестру просто невозможно было злиться. «Мне скоро четырнадцать», — ответила я. «Это довольно много, Нелл. Тебе скоро нужно будет выходить замуж». Я села на траве и обняла сестрёнку. «Знаешь, как сильно я тебя люблю, Олив Паттерсон?» «Очень-очень сильно?» Я кивнула. «Да, очень-очень сильно. И я тебя люблю, нел «Это хорошо», — сказала я, целуя её в макушку. «Потому что мне было бы очень грустно, если бы ты меня не любила». «Тебе не придется грустить, нел Я всегда буду любить тебя». «Ну ладно, теперь пойдем напишем письмо маме. Она, наверное, очень ждет от нас весточки». Я взяла Олив за руку и повела ее в дом. Мы сели за кухонный стол и начали сочинять письмо маме, чтобы рассказать, куда мы попали. «Милая мама», — начала я, — «пишу, чтобы сообщить тебе, что мы с Олив здоровы, и у нас все замечательно». Мы живем в доме пастора и его жены. Они очень милые. Их зовут мистер и миссис Морган. но мы зовем их тетей и дядей. «Расскажи ей про коня, Нелл!» — потребовала Олив, толкая меня под локоть. «Олив просит передать тебе, что мы сегодня познакомились с конем по имени Тоби». «Напиши, что я его погладила!» Она просит написать, что ей удалось его погладить. «Надеюсь, у вас с Фредди и Тони все в порядке, и вы скоро приедете к нам, потому что здесь чудесно!» Олив снова толкнула меня. «Расскажи, что мы ели яичницу на завтрак, нел «Господи, Олиф, давай ты свое письмо напишешь!» «Прости, Нелл!» «Я напишу, что ты ее любишь!» «Да, и про курочек не забудь!» «Олиф!» Я закончила письмо так. «Мы обе вас очень любим и скучаем. Пожалуйста, приезжайте поскорее!» «С любовью, нел и Олиф!» Потом мне стало стыдно за то, что я рявкнула на олив и добавила. «Мистер и миссис Морган держат кур, и мы с олив на завтрак ели чудесную яичницу из свежих яиц. Я написала маме про куры и яйца Олиф. «Хорошо. Думаю, она будет рада узнать об этом, Нелл. Только лучше все же не рассказывать ей про протестантскую церковь». Я и не стала. «Вот и хорошо, а то она будет беспокоиться, как бы мы не попали в ад». Я закатила глаза и заметила, что тетя Бет смотрит на нас с улыбкой.